Божественное присутствие. Бахагавадгита. Глава 10, стих 3. Кто знает Меня, как нерожденного, безначального, великого владыку всех миров, тот, не заблуждающийся среди смертных, освободится от всех грехов. были явления не только духов, но и богов. Однажды в мусульманской мечети я обращался к Аллаху, и в это время меня настигло присутствие чего-то божественного. Был это бог или ангел, не берусь утверждать, но что-то было. Очень сильное ощущение, похоже, это чувствовал не один я. Многие из присутствующих плакали. В Ришикеше я ходил и медитировал на статую Шивы, которая сидела в реке, в Рамчхуле. В сезон дождей, Река поднимается, и тело по шею уходит под воду. Было ощущение, будто Бог вошел в меня. Я чувствовал себя шивой, забывал, кто я такой, почти полная потеря собственной личности. В один из таких моментов один баба лет семидесяти даже простерся передо мной в поклоне. Какая-то часть меня была в шоке, а какая-то приняла это как должное. Явление Христа было в Дели — Это произошло совершенно неожиданно для меня, и я не знаю почему. Никаких визуальных эффектов, только внутреннее восприятие. Были такие христиане, гностики. По их понятиям, человек мог считаться христианином только после того, как к нему являлся либо сам Христос, либо кто-то из его первых апостолов. Так что можете считать меня христианином.